Глава 76. Отчаяние Тех коротких отчаянных моментов, когда Лорен пыталась спастись от гибели, хватило на то, чтобы гей прванулся вперед, как спринтер со старта, и почти нырнул в колодец следом за Лорен. Девочка, визжа во все горло, скользила вниз, широко раскинув руки, а бешеный водоворот готовился поглотить ее. Геб, мгновенно перегнувшись через стену, окружавшую колодец, успел схватить Лоранн за запястье. К несчастью, он сделал это левой пострадавшей рукой, а правой держался за верхнюю часть стены для опоры. И боль, пронзившая его, оказалась настолько сильной, что Геб чуть не выпустил руку дочери. Но он половиной тела повис над колодцем, удерживая Лоранн онемевшей рукой. Хотя весь вес девочки пришелся еще и на ушибленное плечо. Он широко расставил ноги, и лишь его правое колено упиралось в наружную часть стенки, да правая рука крепко вцепилась в каменную кладку. Лорен висела над колодцем, ее голые ноги болтались в воздухе. Негромкие и отчаянные вскрики девочки заглушали какофонию ревущей внизу воды. Тёмная масса реки то вздымалась вверх, как будто желая встретить Лоран на полпути, то снова опадала, когда что-то изменялось в точке соединения надземной и подземной рек. Хотя и перепуганная до полусмерти, Лоран всё же пыталась помочь отцу вытащить её. Она извернулась и схватилась за руку Гейба свободной рукой. Пальцы девочки сжались на запястье отца, и Гейб одобрительно рыкнул. Двойной захват был куда более надёжным. Однако Лоран была не такой уж лёгкой, и Гей почувствовал, что и сам может вот-вот соскользнуть со стенки вниз. Попытайся зацепиться, задыхаясь, выкрикнул он, ногами за стенку. Должно быть, Лоран расслышала его. Она тут же изогнулась и принялась нащупывать голыми ногами какой-нибудь выступ или, наоборот, выемку в стенке колодца. Но пальцы ног скользили по мокрой, поросшей гладким мхом внутренней поверхности. Гей был сильным человеком, но он находился в неустойчивом положении, в такой позиции невозможно одним рывком вытащить девочку наружу. Впрочем, в любое другое время он всё равно сумел бы без особых усилий извлечь дочь из колодца. Её вес для него ничего не значил. Но сейчас его рука немела от плеча до кончиков пальцев, совершенно лишившись силы. Всё, что мог гейб в эту минуту, так это просто держать дочь. Снова и снова он пытался вызвалить её наверх, но как только ему удавалось подтащить Лоран немного ближе к себе, силы покидали его, и девочка снова опускалась вниз. Тысячи раскалённых игл, казалось, вонзались в плечи гейба при каждом усилии. А камни, к которым он прижимался, давили на щёку и грудь. Стиснув зубы, спружинив всё тело, он в очередной раз попытался поднять Лорен. Его онемевшая рука дрожала. Больше половины его тела свисало над колодцем. Когда Лорен сумела подтянуться на руках и схватиться за отцовское плечо, боль стала почти невыносимой, но Гейб готов был вытерпеть и не то. Однако пальцы соскользнули, девочка снова повисла над чёрной пустотой, изо всех сил закусив нижнюю губу, чтобы не закричать. Она посмотрела вверх и увидела отчаяние в глазах отца, и это напугало её ещё сильнее, если такое вообще возможно. Вес дочери медленно, но неизбежно толкал гейба вперёд. Он все сильнее перевешивался через стенку колодца, как ни старался удержаться второй рукой, как ни отталкивался коленом от внешней стороны каменной ограды. «Не отпускай меня, папочка!» — закричала Лорен. В ее расширенных полных ужаса глазах вспыхнула мольба. «Да ни за что!» — напряженно прорычал он под нос, скорее убеждая себя, чем дочь. «Он не отпустит ее!» Даже если сам рухнет вниз вместе с ней, он не выпустит руку Лорен. Но тут Гейб вынужден был отвлечься. Он почувствовал какое-то движение в подвале и поднял голову на дюйм или два, дрожа от напряжения. Как он того и боялся, тёмная фигура пайка поднималась с пола по другую сторону колодца. Стоя спиной Гейбу, высокий мужчина обхватил голову руками и слегка пошатнулся. Потом медленно повернулся. На его лбу красовалась рана, там, куда ударило пущенное гейбом лезвие, хотя гейб вообще-то метил в горло. Пай коснулся рану рукой, а потом внимательно изучил кровь на своих пальцах, уставился на гейба холодным, бешенным взглядом. Тебе не стоило этого делать, сказал он таким тоном, будто бронил непослушного ребёнка. Гейб с трудом разобрал его слова за шумом подземной реки, так мягко и негромко говорил Пайк. «Теперь и ты будешь наказан», — добавил Пайк. «И твоя жена, и твой второй выродок». «Ты сумасшедший!» — выкрикнул Гейб. Его тело сдвинулось еще на дюйм вперед, через стенку колодца, и он отчаянно упирался, стараясь не сорваться вниз». Разумеется, именно это я и намерен разыграть, ядовито откликнулся Пайк, довольный собой. Меня отправят в больницу на несколько лет, и я буду там играть с психиатрами и прочими бездельниками, а потом, когда они обнаружат, что я чудесным образом излечился, им придётся выпустить меня. Общественное порицание вот худшее, что может со мной случиться. Да никогда тебя не выпустит из психушки. «Ты сгниешь в дурдоме, Пайк!» — рявкнул Гейб. «Посмотрим!» — коротко бросил безумец, и для него вопрос был тем самым исчерпан. Гейб снова прижался щекой к камням, чтобы хоть на мгновение утихла боль в шее. «Помоги же мне, Господи!» — мысленно взмолился он, чувствуя себя виноватым и не надеясь на помощь, потому что в тот единственный раз, когда он обращался за помощью к Всевышнему, ничего не вышло. Это было, когда пропал Кем. Просто дай мне ещё один шанс, прямо сейчас. Он посмотрел вниз на Лорен, в отчаянии пытаясь придумать хоть что-нибудь способное остановить маньяка и вытащить наконец дочь из колодца. Лорен снизу смотрела на него, уже не пытаясь бороться, она просто висела на отцовской руке, а под девочкой бурлила и пенилась чёрная вода, жаждавшая получить свою жертву. жаждавшее со получить их обоих снова приподняв голову гейп увидел что пайк наклоняется и тянется к чему-то лежащему на полу металл звякнул о бетонный пол и гейп понял что высокий старик поднимает то самое лезвие которое недавно угодило ему в лоб поскольку трость пайка сломалась он нуждался в другом оружии когда гордон маврики выпрямился он улыбался Это была жестокая улыбка, довольная улыбка. Пайк похлопал металлической полосой по ладони, и его улыбка превратилась в оскал. Чуть неуверенно из-за раны на голове, он шагнул вперёд, к колодцу, где на стенке растянулся совершенно беззащитный инженер. И вдруг Пайк остановился и повернул голову в бок, как будто прислушиваясь. Гейб за шумом подземной реки не слышал ничего. А Пайк обернулся уже вокруг себя, как будто что-то сзади привлекло его внимание. Гейб постарался вытянуть шею, надеясь увидеть, что же вызвало такой интерес у Пайка, и понял, что в черном проходе из бойлерной стоит едва видимое нечто, и это нечто наблюдает за ними.